Он сияет, блещет, притом он так добр, как мягко он ходит, делает движение, да тронется до руки, как бархат, а тронет, бывал, рукой муж, как ударит, и глядит он и говорит так же мягко, с такой добротой. Она не думала...